Глава 27 Сира. Я никогда не бывала внутри башни мудрости, поэтому поднималась по винтовой лестнице с восторженной улыбкой на губах. Сначала я заметила, что внутри нет ламп, зеркала на стенах заливало лунное сияние, от чего вся лестница светилась. Во дворце имелось нечто похожее, но здесь свет был ярче. Наши шаги отдавались эхом, словно за нами кто-то шел. Мы добрались до второго этажа. Все стены в огромной круглой комнате были заставлены книжными полками, совершенно пустыми. Ни одной книги, ни одного философа. Я ожидала встретить сопротивление, а не эту аккуратную пустоту. По всей комнате были расставлены оттаманки с пухлыми синими подушками. Идеально для чтения в комфорте, даже в роскоши. Мы поднялись выше. На других этажах все было в точности так же. Аккуратная пустота и эхо. Похоже, философы забрали книги и сбежали, но как и куда? В задней комнате на самом верху обнаружилось нечто столь тяжелое, что они не смогли это унести. Миниатюрный тронный зал с золотой оттаманкой, колоннами и механическими куклами, напоминающих визири и самого Тамаза. При повороте рычажка вода привела все устройство в движение. Куклы в высоких фетровых шляпах и синих кафтанах философов с ситарами, флейтами и бубнами в руках выскочили из-за оттаманки и заиграли прекрасные мелодии. А Визири и тамаз танцевали под музыку. На мой взгляд, это было самым странным. Можно было даже нажать на переключатель, который менял песню и танец, с четырьмя настройками, от стремительной мелодии до спокойной. Вообще-то я никогда не видела, чтобы тамаз или Визири танцевали под какую бы то ни было мелодию – И учитывая, что философы прятали это устройство в задней комнате, похоже, они не хотели выставлять его на показ, и сходство кукол с реальными людьми наполнило меня скорее страхом, чем удивлением. Кроме того, они оставили еще одно массивное устройство, состоящее из рычага, который при нажатии направлял воду на вращающееся колесо, отчего гигантские молотки колотили по белой жидкости, бурлящей в больших ведрах. Готовая продукция висела на потолке. Многочисленные листы гладкого белого пергамента. В соседней комнате были установлены печатные станки, похожие на гигантские штампы со струнами, выключателями и валиками. На высоких столах, расставленных по всей комнате, аккуратно лежали листы с блестящими, еще не просохшими чернилами. Вероятно, именно поэтому философы и не удосужились их взять. На самом верху башни мы наткнулись на пустую комнату с высоким столом из дерева и стекла, На нем лежала книга, словно приглашая почитать. Пашанг взял ее и отдал мне. На обложке было написано «Мелодия цветов». «Цветы». Нету ли книгу, они заставляли Эша переводить? Почему они все забрали, а ее оставили здесь? В комнату набились йотриды, осматривая все вокруг, словно между округлыми стенами могло заваляться что-то еще». Какие бы здесь ни хранили сокровища или изобретения, которые могли бы склонить чашу весов в нашу пользу, философы были достаточно умны, чтобы все унести. Однако настоящее сокровище, саму башню, они забрать не смогли. «Башня наша!» — сказал Пашанг. Йотриды радостно заулюлюкали и взвыли. Маленькая победа обещала большую прибыль. «Давайте пробьем в стенах дыры и затащим сюда пушки!» «Пашанг!» — сказала я. «Никто не сообщал, что философы выносят столько книг?» Он понурил плечи. «Точно. Но они вынесли. Должно быть, мы проглядели». «Проглядели?» – я покачала головой. «Мы ведь удерживали эту часть города с самого начала, верно?» Пашанг кивнул. «Как же мы могли такое пропустить?» «Что ты хочешь сказать? Что они улетели прямо как ты?» «Нет, конечно. Мы должны были это увидеть». «И почему они оставили одну книгу? Что вообще происходит?» Он почесал голову и вздохнул. «Хорошие вопросы. Поразмысли над ними, пока я поработаю над тем, чтобы устроить Кярсу и Кото веселое утро». Я обыскала все этажи. Не считая задних комнат с большими устройствами, все остальные были вычищены подчистую. Ни единого пергамента, ни капли чернил, ни волоска. Только от таманки деревянные пюпитры для чтения, подушки и пустые полки. Вернувшись на нижний этаж, я так вымоталась, что буквально рухнула, прислонившись к стене и тяжело дыша. И тут кое-что заметила. Цементный пол был истерт многочисленными ногами, но в уголке блестела свежая заплатка. Я топнула ногой по истертой части. Раздался глухой стук. Потом топнула по новой части и снизу отдалось звонкое эхо, как будто вздох. Под полом была пустота. Я подошла к Текишу и сказала, «Нам нужна еще одна бомба».